Глава 21 Серафима Другие вопросы я пока не задаю. Хватит с меня тех ответов, которые я получила. Свадьба через две недели? Серьезно, блин? И три дня из них я собираюсь провести на фестивале. Потом, наверное, надену первое попавшееся платье а в свадебное путешествие мы поедем в какую-нибудь Анкару, в отель системы «Все включено». Так получается?» «Да. Не о такой свадьбе я мечтала. Да и не о таком женихе, что уж греха таить». «Мне казалось, я выйду замуж за какого-нибудь серьезного бизнесмена. Молчаливого, сурового, но настолько влюбленного, что он будет носить меня на руках и выполнять каждый каприз». У меня бы были две собачки. Например, породы померанский шпиц, которых специально нанятый человек регулярно водил бы на груминг и воспитывал моих пёсиков. А я бы тискала их и красиво разгуливала бы с ними в каком-нибудь загородном клубе для очень богатых людей. А теперь что? Замуж я выхожу за байкера. Татуированного. Мрачного чувака, который так легко говорит мне правду, что я иногда даже содрогаюсь от того, как она звучит. Из всего списка желанных черт моего потенциального мужа в Артуре только молчаливость и суровость. Вздохнув, опускаюсь на сиденье и обнимаю Артура, когда очередь снова начинает двигаться в сторону фестиваля. «Ну и что мне делать? Я же не смогу избежать этой свадьбы». «Или смогу?» Что, если я сбегу? О, нет. С меня хватит побегов. Я и на этот решилась с дрожащими коленками, потому что то похищение ясно продемонстрировало, что может произойти с непослушными дочками криминальных авторитетов. И это еще было по лайту, как я понимаю. Меня не трогали, только запугивали на словах. Второй побег закончился тем, что я приехала на фестиваль на байке своего будущего мужа. И черт его знает, какое наказание ждет меня дома за такое своеволие. Папа точно не простит мне этот поступок. Так что надо морально готовиться. Но не сейчас. В данную минуту я охвачена бешеным восторгом, когда мы с Артуром проезжаем мимо рядов палаток к передним. Территория фестиваля организована в виде круга. В самом центре стоит огромная сцена, вокруг которой остается много пространства для зрителей. А дальше рядами расходятся круги с палатками. Самые крутые места, конечно, в первых пяти кругах. Они и стоят дороже всего. Из первого, например, можно смотреть концерт, практически не вылезая из палатки. Но не очень удобно, потому что пьяные зрители могут периодически свалиться через забор прямо к палатке. Так что самыми элитными считаются третий, пятые ряды. Через эти ряды ведут пять дорог, которые сверху выглядят как лучи. На одной из этих дорог организованы развлечения. Рестораны, бары, аттракционы, небольшие палатки с вкусняшками и сувенирами. Остальные лучи служат дорогами. И по одной из таких мы как раз сейчас и продвигаемся на небольшой скорости. «Какой у нас ряд?» Спрашиваю, но Артур не отвечает. «Просто едет дальше». Я решаю не переспрашивать. Как-то мне и так неловко рядом с ним. А сейчас плевать, если честно, в каком мы будем ряду. Во мне столько восторга, что я им просто захлебываюсь. Мы минуем десятый ряд. Потом седьмой. Мои глаза округляются по мере приближения к сцене. Наконец Артур сворачивает в четвертом ряду и проезжает мимо нескольких палаток. Останавливается возле выставленных в ряд мотоциклов и глушит мотор. Мы на месте, произносит он, и легонько шлепать меня по бедру. Слезай. Говорит, когда я туплю и продолжаю сидеть на мотоцикле, все еще офигевшая от того, что мы в четвертом ряду. Офигеть! Выдыхаю, спускаюсь с подножки и осматриваясь. Хакер! Выкрикивает какой-то парень справа, и мы с Артуром поворачиваем головы в ту сторону. «Хакер?» Переспрашиваю, но Артур ожидаемо не отвечает. Он уже сталкивается ладонями с этим парнем и кивает на палатке. «А где моя?» «Топор сказал, что ты будешь в той». Показывает рукой на темно синюю палатку. «О, уже даже поставили». «Да нам как-то удалось приехать быстро, и без этой тянучки нормально заехать на территорию. Так что время было». «Спасибо», – кивает Артур. «А топор где?» «Они с Ольгой уже спят. Завтра начало в восемь утра, так что все отвалились. Мы с братьями еще решили побивку. Ты с нами?» «Нет», – качает головой Артур. «Тоже хочу выспаться». «А это твоя девочка?» «Завтра все ладно». Конечно, брат. Парень хлопает Артура по плечу и бросив на меня взгляд, уходит к компании байкеров, которые сидят на раскладных стульях перед одной из палаток. Артур снимает седельную сумку и, махнув мужчинам, кивает мне следовать за ним. Заходит в большую палатку, на которую указал тот парень, и на входе сбрасывает свои тяжелые на вид ботинки. Потом идет дальше за небольшую ширму, а я торможу на входе. В этот момент мой телефон начинает звонить. Достаю его из кармана и с облегчением выдыхаю. Слава богу, это не папа. «Привет, Таша!» Отвечаю на звонок. «Ты уже на месте?» Спрашивает подруга, но не дает возможности ответить. «Пипец тут пробка! Еле заехали! А за нами еще больше машин! Людей завтра будет просто море! Так ты приехала?» «Да». Тогда подтягивайся в двенадцатый ряд. Мы тут в самом начале от второго луча. По указателям найдешь. Пашка поставил коробку возле моей машины, чтобы застолбить тебе парковочное место. Я. Как вот объяснить подруге, что я тут с ума сойти, с женихом? И вообще, в четвертом ряду круче, чем в двенадцатом. Так что я бы предпочла остаться здесь. Но тут Артур отодвигает полог, разделяющий тамбор палатки с ее основной частью, и я давлюсь воздухом. Внутри двуспальный надувной матрас, на котором лежат две скрученные в рулоны подушки. И все! То есть нет отдельных спальников или чего-то такого. Только этот... Троходром. Перевожу взгляд на Артура, который в этот момент включает лампу, висящую над пологом. Как только его лицо освещается, мы сталкиваемся взглядами. И есть в его глазах что-то такое, отчего по телу волоски встают дыбом. «Сима?» – напоминает о себе Таша. «Я э, сейчас перезвоню». Выпаливаю и отключаюсь. «Что такое?» – спрашивает Артур, слегка прищурившись. «Мне, наверное, лучше отправиться к подруге. Она в двенадцатом ряду». «А чем тебе четвертый не угодил? Или ты не в курсе, что здесь лучше ряды с третьего по пятой? «Я в курсе, просто...» Заглядываю в палатку и сглатываю. «А где будешь спать ты?» Перевожу взгляд на Артура, а он криво улыбается. «С тобой? Голый?» Отвечает он. И я ахла.